Глава седьмая. Но долго спать им не пришлось. Едва только занялся рассвет, как откуда-то послышался надсадный вой, и где-то невдалеке раздался взрыв. А за ним другой, третий, четвертый. — Что такое? — первым вскочил на ноги Лысухин. — А, дьявол! Немецкие минометы! Отличаю я голос любимой среди десятка других голосов. И Лысухин со Стариковым выбрались из шалаша. Не выскочили на обум и очертя голову, а выбрались со всеми предосторожностями, почти по-пластунски, как и подобает бывалым фронтовикам. Весь отряд был уже на ногах, большинство, пригибаясь и оглядываясь, уходили в сторону болот. Некоторые вели на поводу лошадей, запряженных в обычные крестьянские телеги, оказывается, в отряде были и лошади. Небольшая группа вооруженных людей, перебегая от дерева к дереву, устремилась в ту сторону, откуда раздавался вой минометов, и сухо трещали редкие винтовочные выстрелы. «Прикрытие!» — догадался Лысухин. «Будут держать оборону, пока все прочие не укроются в болотах. Эхма! И ни секунды, ни медля Лысухин с автоматом наперевесу устремился вслед за бойцами группы «Прикрытие». «Куда?» — заорал Стариков, и Лысухин от неожиданности остановился. Он никогда еще не слышал, как Стариков кричит. «Туда?» — указал Лысухин. «Помогать! Куда же еще?» «Назад!» — жестко произнес Стариков. «Это почему же?» — прищурился Лысухин, и в этом своем прищуре стал похож на какого-то стремительного, готового к смертельному прыжку невиданного зверя. «Что же, нам вслед за всеми бежать и на болото?» «Да», — отрывисто произнес Стариков. «На болото!» «Это почему же?» — повторил Лысухин. — Чтобы нас не убили, — уже спокойнее сказал Стариков. — Вот почему. Нельзя нам сей час погибать, сам понимаешь. А... — пытался что-то возразить Лысухин, но не возразил. — Да, в самом деле, нельзя нам с тобой сей час погибать, еще успеем. И он, волоча за собой автомат, не спеша, пошел в ту же сторону, куда в торопях ушла большая часть отряда. — Бегом! — приказал Стариков. «Нам надо догнать отряд, а то ведь утопнем в тех болотах». Отряд они догнали быстро. Тут же увидели и командира отряда Фидоса. «А, вот вы вот где!» — выдохнул Федос. «А я-то все ищу вас. Куда, думаю, вы запропастились?» «Да, это мы и есть», — невесело усмехнулся Лысухин. «Во всей своей красе целые и невредимые». «Ну, тогда старайтесь ступать вслед след за другими», — сказал Федос. «Ни влево, ни вправо, ни шагу! Утопните! Наших болот-то вы не знаете!» «Не знаем», — согласился Стариков. «Вот и не уклоняйтесь от маршрута», — сказал Федос. «Повторяю, след вслед!» Шли не так и долго, не больше часа. Отряд остановился. «То ли берег, то ли остров», — предположил Лысухин. «Короче говоря, твердь земная. Фух!» Похоже, дальше отряд идти не намеревался. Коноводы отвели лошадей подальше от болота, люди в изнеможении опустились на землю. К Старикову и Лысухину подошел Федос. «Дальше не пойдем», — сказал он. «Сюда они не сунутся, утопнут». «И долго мы здесь будем сидеть?» — спросил Стариков. «Как обычно, два или три дня», — ответил Федос. «Потом вернемся. Да вы не переживайте, это дело обычное». Они на нас приступом, а мы в болото. Затем, конечно, мы возвращаемся и снова в бой. — А те, которые остались в прикрытии? — спросил Лысухин. — А те? — не понял Фидос, но тут же догадался, о чём речь. — Ах те! Вернуться к нам, если останутся живы, или дождутся нас на твёрдом берегу. — А что, бывает, что выживают? — спросил Лысухин. — Всякое бывает, — ответил Фидос. Но главное, я вам объяснил, а во всем прочем разберетесь и без меня». И он отошел на ходу, давая какие-то распоряжения партизанам. Какое-то время Стариков и Лысухин молча лежали на майской траве и смотрели в небо, по которому бесконечной чередой с запада на восток плыли рваные серые облака. «Рассушиться бы», — сказал, наконец, Лысухин, — «да и грязь себя отмыть не помешает. А то ведь мы будто и не люди, а какие-то водяны или болотные черти». «Как ты думаешь, если мы снимем с себя всю одежду вплоть до Исподнего, это будет прилично смотреться в здешнем обществе?» «Другие вот сушатся и моются», — кивнул Стариков. «Значит, можем и мы». «Ну, тогда я совершенно спокоен относительно собственного целомудрия», — махнув рукой весело сказал Лысухин. «А то ведь оно такое дело. Сдается мне, во время нашего болотного похода я заметил нескольких дам». Он поднялся с травы, нерешительно потоптался и глянул искоса на Старикова. «Не держи на меня души!» — вздохнул он. «Ну, за мое желание помочь тем, кто остался в прикрытии. Ты же понимаешь, ведь там сплошь мальчишки до да старики, вояки. Вот мне и захотелось им подсобить. Можно сказать, спонтанно, в порыве чувства. Ведь, я думаю, полягут они все. А так-то ты, конечно, прав, нельзя нам сейчас погибать». «Ладно» без всякого выражения произнес Стариков. Что об этом говорить? Здесь все понятно и без разговоров. Из болот отряд вышел через двое суток. Без всякой опрометчивости и не с бухты-барахты, конечно, а предварительно отправив ночную разведку. Вернувшись на рассвете, разведчики доложили, что немцев в лагере нет, как, собственно, нет и никакого лагеря. Весь нехитрый, неустроенный временный партизанский быт Немцы, уходя, разрушили до основания. Что-то сожгли, все остальное разломали. Из группы прикрытия в этот раз осталось довольно-таки много бойцов, целых 18 человек. Из них половина раненых. Все они ждут отряд на прежнем месте. Опять же, очертя голову, отряд на место постоянного своего расположения не двинулся. Имелись веские причины подозревать, что постоянное место расположения отряда немцами заминировано равно как и дорога, ведущая от расположения лагеря к болоту, где скрывались партизаны. Поэтому прежде всего надо было разобраться с минами, а уже затем выводить отряд из болота на твердую землю. На этот раз Видос принял решение и вовсе не возвращаться на прежнее место. — Лес большое место нам хватит, — сказал он. — Так что где-нибудь поселимся. И мин там нет, и немца хотя бы на время собьем с толку. А вот дорогу разминировать надо бы нам, как выберешься из болота?» «А, командир!» — глянул Лысухин на Старикова. «Подсобить бы надо братьям по оружию. Как-никак я специалист по взрывному делу. Не поймут товарищи партизаны, если мы и не подсобим. Заподозрят». Стариков ничего не сказал, но в словах не было и надобности. Молчание порой бывает красноречивее всяких слов. «Вот и хорошо!» — весело улыбнулся Лысухин и нашел взглядом Федоса. «Командир!» а позволь мне самолично возглавить разминирование дороги». Фидос, ничего не говоря, посмотрел на Лысухина, затем на Старикова и также молча кивнул. Разминирование дороги продолжалось с раннего утра до поздних сумерек. Нашли и обезвредили не так и много мин, всего двенадцать. То ли у немцев была нехватка мин, то ли они просто поленились минировать дорогу гуще. «Все в порядке, командир», — доложил Лысухин Фидосу. «Можешь безбоязненно вести своих гусар к новому месту подвигов. Петро», — обратился он к Старикову, присутствующему здесь же, — «как видишь, я живой. Правда, грязи на мне целый путь, но ты знаешь, я уже начинаю к ней привыкать. Какой-то, понимаешь, образуется внутренний душевный уют, когда я в грязи. Будто, понимаешь, так оно и надо». Выводили отряд ночью. Здесь, конечно, присутствовали дополнительные сложности. Даже днем ходить по болотам дело опасное, а что уж говорить о ночных путешествиях. Но выбрались все: никто не утоп, ни люди, ни лошади. По пути прихватили бойцов из группы заслона, уцелевших и раненых и, перешептываясь в полголоса понукая упрямившихся лошадей, пошли на другой край леса, обустраивать себе новую временную партизанскую базу с такой же тревожной и опасной жизнью, как и на всех предыдущих пристанищах. Ну а куда было деваться? Надо было воевать, надо было побеждать.